441. Может ли быть одиночество, когда в сердце Учитель? Можно ли считать себя оставленным на произвол судьбы, когда пространство открыто и нити света связывает сознание с близкими духами, к которым оно устремлено? Может ли считать себя одинокими, когда Сам сказал «Я с вами всегда»? Расстояние и иллюзия мозга. Дух живет вне расстояния. Тело заключено в пределы плотных условий, но не заключен дух. Дух свободен. Свобода духа ограничена только его устремлениями, а устремление мыслью, а мысль ничем. Миры духа не подчинены очевидности плоти. Когда разрушены иллюзии времени и пространства, дух объединяет в своем сознании невидимые и видимые миры, и тогда далекое становится близким, и незримое зримым, и присутствие учителю в духе. действительностью психической жизни.